Глава 26. Девятичасовой дороги было достаточно для того, чтобы все до единого сомнения забродили и поднялись в моём сознании. После четырёх суток с рией кровь моих детей, вероятно, превратится в кукурузный сироп, и Оланда скорее всего поймёт, что должность, которую мы делили с Расом, лучше подходит для одного человека. А самым пугающим из моих страхов был страх того, что для нас с Санджей этой поездка ничего не изменит. Последнее было наиболее вероятным. По пути мы болтали о работе, о детях и даже о мете, но большую часть времени я смотрела в окно, пока Санджей барабанил пальцами по рулю и подпевал, слушая заготовленные для поездки записи. Между нами не пролетело даже искры взаимопонимания, на которую я надеялась. Но едва я увидела зубчатый край горизонта, в моей душе расцвело неожиданное волнение. В Нью-Йорке я начинала свою карьеру. Именно там я перестала быть брошенным матерью ребёнком и превратилась во взрослую женщину со своей собственной историей. У нас с Санджем всё начиналось в этом городе, в тот день, который запомнился каждому нью-йоркцу. В то утро мы вместе были в офисе. Санджи работал в Хадсон всего несколько недель, и как тому времени проработала там год. Помню, как я зашла в лабиринт из кабинок, где стоял мой стол, и поняла, что многие из моих коллег отсутствуют, а потом профланировала до комнаты отдыха, где увидела, что все толпятся у телевизора. Что происходит? спросила я Алекс, видя съёмку горящей северной башни. Полагают, что это был винтовой самолёт или, возможно, чартерный рейс, сказала Алекс. Странное происшествие, но не прошло и минуты, как поражённый диктор сообщил, что южная башня тоже горит. Это не был несчастный случай. Наш главный редактор потребовал, чтобы мы сохраняли спокойствие, пока не поступило распоряжение от мэра или от федерального правительства. либо от того, кто мог бы сказать нам, что делать дальше. Наш офис располагался в центре города, который, возможно, был следующей целью, но кто знает, где безопасно. Во всяком случае, никому не нужно было напоминать о том, что важно сохранять спокойствие. Все мы были необычайно спокойны, когда звонили своим любимым, чтобы сообщить им о том, что мы живы, по крайней мере, пока живы. А потом возвращались к телевизору и настольным радиоприёмникам, чтобы осмыслить, что происходит. Потом обрушилась южная башня. Малкольм мгновенно заявил, что он уезжает к тёте, которая пообещала довести его на машине отсюда до штата Рот-Тайланд. Потом Алекс, поцеловав меня в обе щёки, снова спросила, не хочу ли я поехать с ней и компанией её друзей. Они собирались добраться до Нью-Джерси. Я не поехала, хотя не могу сказать почему. Я уже позвонила отцу и брату, которые призывали меня спасаться бегством, но поскольку метро и железная дорога уже не работали, я не думала, что это возможно. Потом в нашем офисе отключились телефонные линии, и стало ясно, что ожидание в здании, находившемся в двух кварталах от Таймс-сквер, было уже небезопасным. Быстро собрав вещи, я пошла к лифтам, думая, какова вероятность того, что будет выпотрошен весь остров Манхэттен, и что лучше, отправиться в свою квартиру в Верхнем Ист-Сайде или куда-то ещё. Когда я подошла к лифту, там стоял Санджей. Надо пойти по лестнице, сказал он. Прости, сказала я. Первоначальное притяжение, которое я почувствовала при нашем знакомстве, не исчезло, но тогда я заставила умолкнуть всякий инстинкт спаривания. Хотя романы в нашем отделе новостей не были под запретом, связи с коллегами не приветствовались. Но в то утро меня меньше всего волновала благопристойность. Когда наши с Санджем взгляды встретились, во мне внезапно возникло всепоглощающее желание по лестнице. Повторил он. Он всё ещё смотрел на меня. Нам надо пойти по лестнице на случай, если отключат электричество. Верно подмечено. За нашими спинами в припрыжку пробежал главный редактор и, не признав нас, исчез в лестничном колодце. Куда ты направляешься? спросила я Санджея, когда мы стали спускаться по двадцати пролётам, ведущим в вестибюль на север. в Гарлем, в Бронкс или в Канаду. Если всё пойдёт хорошо, то в Канаду, но в данный момент в свою квартиру в Гарлеме. Санджай, правда, жил в Гарлеме. До следующего года я присматриваю за квартирой своего старого профессора, объяснил он. А ты куда? Ещё не знаю, призналась я. Я всё ещё пребывала в шоке, но начал прорываться страх. Я совершенно не понимала, где сейчас безопасно и как поступить разумнее. Не знаю, как описать выражение глаз Санджея, разве что оно было такое же, как у меня. Я тоже, признался он. Мы остановились на лестничной площадке между этажами, и Санджей положил руку мне на спину. Его прикосновение было лёгким, Хотя я до сих пор помню, как по моему позвоночнику прокатилась волна дрожи от того, что может произойти. Почему бы тебе не поехать со мной? тихо сказал Санджей. Я ответила, не колеблясь: "Да". Теперь, 16 лет спустя, мужчина, которого я неожиданно возжелала, был моим мужем. Когда мы вынырнули в город из туннеля Холанда, Санджей взял меня за руку. Я рад, что ты здесь. сказал он. Я подумала, вспоминал ли он так же, как и я, о том, как у нас все начиналось. Я тоже, сказала я. У Малклма и Джоан были штабеля еженедельника «Нью-Йокер». Экземпляры журнала были помяты и потрепаны, а многие страницы были загнуты, что свидетельствовало о том, что в отличие от нас с Санджей, несколько лет назад отказавшихся от подписки, чтобы сэкономить деньги и спасти несколько деревьев, Малкольм и Джоан их действительно читали. Может быть, мы жили бы так же, если бы у нас не было детей, заметила я Санджею, отыскивая свежий выпуск. В лофте наших друзей были высокие сводчатые потолки, а пол был сделан из красного дерева. Вся южная стена полностью состояла из окон. Другие стены, как и большая часть мебели, были белыми. Не многочисленные украшения были из стекла. Стиви и Майлс за час разорили бы здесь всё. Санджей выглянул в окно. С высоты третьего этажа было видно, что наше прежнее бруклинское окружение обновилось. Такова жизнь. Я всё ещё помнила, как Роджер, редактор брака которого разрушился из-за виски, жаловался на то, что закрылись последние непристойные театры на Таймс-сквер. Как он говорил, самому ему было наплевать на подобного рода заведения. Принципиальным было то, что за деньги можно купить всё, что лишено блеска и покрытия это пластиком. Может быть, не уверен, что хотел бы жить в подобном месте, сказал Санджай. Но 4 дня без детей я проведу. Я уже скучала по стиви и мазу, но симфония сигналищих такси и ревущих сирен была сравнима с их перепалками. Я подошла к окну, и Санджай обнял меня обеими руками, а потом легонько поцеловал. Поцеловав его в ответ, я с облегчением поняла, что всё нормально и правильно. Это пойдёт нам на пользу, как ты думаешь, сказала я. Думаю, да. Я всё ещё под впечатлением от того, что ты сказала Иоланде о отпуске. Попросила её? Нет, возразил он. Ты сказала Ты проделала долгий путь, прежде чем сумела дать понять, когда что-то пошло не так. Спасибо, сказала я. Но это далеко не всё. Мы по-прежнему не, ты понимаешь? Понимаю. К моему удивлению, он обнял меня ещё крепче. Но я понимаю, что очень многое зависит от меня. Как бы то ни было, то, что ты поддерживаешь мою идею о книге для меня гораздо важнее, чем секс. Ох, сказала я. Это мне в голову не приходило, но это не то, о чём ты просил меня. Нет, но я не понимал, как это волнует меня, пока не начал писать. Он чуть нахмурился. Ты уверена, что не будешь возражать, если я встречусь с агентами? Уверена, сказала я. Я горда тем, что ты так быстро закончил книгу. По дороге в Нью-Йорк я прочитала отрывки из неё. Это восхитительно, умно, часто забавно и удивительно увлекательно, тем более что я не отношусь к целевой аудитории. Теперь, как мне показалось, он постарался сдержать улыбку. Я бы не сказал, что она окончена. Я всё ещё продолжаю редактировать её как одержимый, но она готова во всех отношениях. Да, полагаю, что так. сказал он. У нас есть свободный час до того, как ты отправишься ужинать с подругами. Не хочешь пройтись? Не надеется ли он, что я скажу: "Нет, давай займёмся любовью. В прошлом мы поступили бы именно так, добравшись до места назначения. По крайней мере, так было до того, как у нас родились дети". После состоявшегося у нас разговора мои чувства к нему потеплели. Я ощущала связь между нами, хотя мне очень не хотелось признаваться себе в этом из страха сглазить. И все равно я не могла выбросить из головы Кристину. Был ли он увлечен ею до смерти Дженни, в то время, когда мы, пусть и от случая к случаю, спали с ним? Если так, не тосковал ли он по Кристине, когда обнимал меня? Ох, как я жалела о том, что все время выключала свет. Как легко это можно вообразить, если не изгибы ее тела, то ее лицо, когда мое, скрыто завесой темноты. В любом случае, в лечении невозможно отключить выключателем. Может быть, ему даже случалось произносить ее имя. Я лучше не стала бы спать с ним, чем подвергать себя риску услышать ее имя. «Конечно», – сказала я, – «давай прогуляемся». О боже, посмотри-ка на неё. В ту самую минуту, как она увидела меня в баре, Харуэ вскочила со своего места и начала подпрыгивать, не выпуская стакана из рук. На ней были ярко-красные очки и джинсовый комбинезон, что могло бы навести окружающих на мысль о том, что я батрачу на ферме. Выглядела она потрясающе. Уклонившись от неё, я рассмеялась. Я тоже рада видеть тебя, но не настолько, чтобы принять винную ванну. Алекс слезла с табурета и выдвинулась вперёд, но прежде бросила взгляд на скрывавшуюся за её спиной парочку, дерзко предупреждая каждого из них, чтобы они не заняли её место. Она была одета во всё чёрное, а накрашенные пурпурной помадой губы были похожи на открытую рану. Дорогая, как приятно видеть тебя. Сказала Анна, обнимая меня: "Тебе здесь понравится. Ты должна попробовать свиную грудинку". "Ты опять ешь мясо?" удивлённо спросила я. "Вегетарианство оказалось непрактично", наклонившись ко мне, она громко прошептала. "И я худею, когда получаю протеины". Хароэ фыркнула. "Предательница", я засмеялась. "Девчонки, вы всё те же". Ничто не стоит на месте, сказала Алекс. Просто не всё меняется сразу, и слава богу. Ладно, как ты чувствуешь себя, уехав с любимым подальше от своих идеальных детей? Посмотрев на Харуя, она закатила глаза. В точку, Алекс, сказала Харуя. Не могу представить, что можно прожить в браке более 2 лет, но вы с Санджейем, она посмотрела на меня. Сколько времени уже прошло? Три десятилетия. Я отмахнулась от неё. Очень смешно. 11 лет. А где сегодня вечером твоя лучшая половина? спросила Алекс. Он покупает еду на вынос и добавляет последние штрихи к своей книге. Спасибо тебе за то, что помогла ему, добавила я. Мне было это очень приятно. Появился официант и сказал, что наш столик готов. Как только мы уселись, Алекс сказала: "Я заинтригована книгой Санджея, но Пен, если говорить честно, я думала, что буду обсуждать твою книгу. Помнишь, какие ты писала сказки о девочке, которая любила пышки?" Сказала она, намекая на наброски, написанные как раз перед рождением Стиве. "Мне нужно работать", запинаясь, проговорила я. Потому что после рождения детей многое в моей жизни было заброшено ради более неотложных дел. Всё равно, это было замечательно. Спасибо, смущённо сказала я. Помнишь те смешные стихи, которые ты писала о нас, когда работала в Хадсен? Харуе-харуе, звери тебя обожают. Ты избегаешь бекона и бургеров, потому что ты знаешь, что они вытворяют. Мясо это убийца. Она смеялась, распевая мою песенку. Я тоже не смогла удержаться от смеха. Не верится, что ты помнишь это. Это было аж 15 лет назад. Это было легко запомнить. Над чем ты работаешь в последнее время? спросила Алекс. Над своим браком, сказала я. Ха-ха. Нет, серьёзно. В последнее время у нас с Анджеем были сложности. Мы старались справиться с ними, и в этом нет ничего смешного. Мы пытаемся быть честнее по отношению друг к другу, говоря о своих потребностях и о том, каких перемен мы ждём друг от друга. Эта исповедь далась мне так легко, может быть, потому что честность стала мне привычной. Я рада, потому что если вы оба этого не сделаете, любовь умрёт, сказала Харва. Забавно. Я вспомнила, как говорила то же самое Дженни. Брак нелёгкое дело, сказала я. Во всяком случае, мой. Кому ты это говоришь? Если бы это было легко, я не развелась бы дважды, воскликнула Харуэ. Но как насчёт работы? Алекс права. Я рада, что ты так успешно трудишься в университете, но мы все думали, что это ненадолго. Подошла официантка, чтобы принять от нас заказ на вино. Я успокоилась. Мне не хотелось говорить о своей работе, но не успела официантка отойти, как Харуя продолжила: "Какие у тебя планы? Ты собираешься остаться там?" Я подумала о своём разговоре с Рассом. Там хорошо платят, и в сентябре меня снова повысят. Поэтому да, вероятно, я ещё некоторое время поработаю в университете. Ты хотя бы счастлива, сказала Алекс. Ты хоть занимаешься каким-то творчеством помимо работы? Они обе смотрели на меня, вероятно, с разочарованием. Я пожала плечами. Нет. Что ж, неудивительно, что у вас с Санджейем сложности, сказала Харуя. Что ты имеешь в виду? Дорогая, вмешалась Алекс. Даже мне известно изречение: если несчастливо мать то несчастны все, Харуя фыркнула. Я совершенно уверена, что так оно и есть. Если мама несчастлива, никто не счастлив. Примечание: If mama ain't happy, ain't nobody happy. Слова из песни Тины Доворон. Конец примечания. Точно, сказала Алекс. Должно быть, я выглядела как контуженная, потому что Харуя сразу же извинилась. Я не пытаюсь обидеть тебя, просто я удивлена. 10, даже 5 лет назад я не поверила бы, что ты по-прежнему будешь жить на среднем западе и заниматься тем, что тебе не интересно. Я взяла бокал вина, который официант только что поставил передо мной. Я тоже, но знаете, жизнь с детьми совсем не то, что обещают в брошюрах. А Санджейу действительно нелегко было встать на ноги после того, как он бросил медицинскую школу. Вместо того, чтобы подталкивать его, чтобы давить на него, побуждая больше работать, я дала ему право жить по инерции. Сейчас с книгой и новой работой дела налаживаются, но мне всё ещё кажется, что я слегка увязла. Когда я писала по электронной почте и разговаривала по телефону со своими подругами, я не думала о том, как трудно мне будет казаться храброй, встретившись с ними лицом к лицу. Я испытала облегчение, когда честно рассказала обо всём. "Тебе необходимы перемены", сказала Харуэ. "Ты не первая, кто говорит мне об этом", сказала я, думая об Сэмс Дженни. "Но я не знаю, есть ли у меня выбор". Чёрт, выбора у меня нет с тех пор, возможно, даже с тех пор, как две крохотные клетки приютились у меня в матке и решили размножаться со скоростью света, и с тех пор, как Санджей бросил медицинскую школу. Не похоже, что тебе первым делом стоит тревожиться о том, что твоя семья внезапно разрушится, с едва заметной улыбкой сказала Алекс. "Ты ведь это понимаешь, дорогая. Она права." сказал голос в моей голове, и на этот раз я была совершенно уверена, что это был мой собственный голос. И вдруг я поняла, что смотрела на всё, руководствуясь добрыми намерениями, но под неверным углом. Мой брак был не идеален, а моя работа бессмысленна, но я искала сложные решения вместо того, чтобы привести оба уравнения к общему знаменателю к себе. Вдобавок я подходила к своей жизни так, словно выигрыш одного равен проигрышу другого. Как только что заметила Алекс, удовлетворить свою потребность в переменах не значит погубить свою семью или загнать её в долги, доводящие до банкротства. В моём браке были отдельные проблемы, которые, возможно, никогда не решатся. Кто знает, к лучшему это или к худшему. Но всё это не обязательно приведёт нас с Санджем на паром, плывущий в один конец, на остров развода. И даже если бы мы действительно разошлись, это не стало бы концом света. Это причинило бы адскую боль, но не зачеркнуло бы тех прекрасных моментов, которые мы пережили. У моих детей всё равно остались бы двое любящих родителей, которые не стали бы отказываться от них только потому, что жизнь трудна. Я откинулась на стуле, едва дыша от такого осознания. Ты в порядке, Пенни? спросила Алекс. Я бы сказала, что в порядке, но это не так, согласилась я. Я только что поняла, почему я в порядке, и это не менее прекрасно, чем знать, что всё идёт нормально. Когда я вернулась домой, Санджей сидел, развалившись на диване. Компьютер стоял перед ним на кофейном столике, но глаза у мужа были прикрыты. Привет, сказала я. Я разбудила тебя? Он сонно улыбнулся. Я рад, что ты меня разбудила. Как всё прошло? Очень хорошо, сказала я. Позднее я расскажу ему о своём разговоре с Алекси Харуэ, но сейчас у меня на уме было другое. Подойдя к дивану, я оседлала Санджея и уткнулась лицом ему в шею. Наверное, от меня пахнет карри, проговорил он приглушённым голосом, но его губы уже встретились с моими. Мне всё равно, сказала я, пока он продолжал целовать меня. Моё внезапное желание не было вызвано вожделением. Чего мне в действительности хотелось, так это почувствовать его прижавшееся ко мне тело. поделиться с ним тем, что когда-то сближало нас, и кто знает, может быть, сблизится снова. Хочешь, я выключу свет, сказал он, уже потянувшись к лампе у дивана. Нет, тихо сказала я. Пусть горит. А потом мы превратились в сплетение рук, ног, губ и пальцев, соединившихся так привычно, но по-новому. Надо сказать, это было странно, как будто спишь со своим другом. Но я не стала дольше задерживаться на этой мысли, потому что прежде чем я поняла это, Санджай извинился за то, что кончил так же быстро, как начал. Я засмеялась и снова поцеловала его, охваченная внезапным ощущением лёгкости. "Я не обижаюсь", сказала я, и это было правдой. Я наконец выполнила его просьбу, но ни разу не подумав о том, как я это делаю, не вспомнив даже о Кристине. Наконец мне показалось, что начинается нечто новое, или, может быть, не совсем новое, просто лучшее.